Часть восьмая Пять месяцев Даша Телегина прожила одна в опустевших комнатах. Иван Ильич, уезжая на фронт, оставил ей тысячу рублей, но этих денег хватило ненадолго. По счастью, в квартиру ниже этажом, откуда еще в январе бежал с семьей важный петербургский сановник, вселился бойкий иностранец Матте, скупавший картины, мебели и всякую всячину. Даша продала ему двуспальную постель, несколько гравюр, фарфоровые безделушки. Она равнодушно расставалась с вещами, хранившими в себе, как старый запах, отболевшие воспоминания. С прошлым все. Все было покончено. На деньги, вырученные от продажи, она прожила весну и лето. Город пустел. В часе езды от Петербурга за сестрой рекой начинался фронт. Правительство переехало в Москву. Дворцы гляделись в него расстрелянными пустынными окнами. Улицы не освещались. Милиционерам не было большой охоты охранять покой все равно уже обреченных буржуев. По вечерам появлялись на улицах страшные люди, каких раньше никто и не видывал. Они заглядывали в окна, бродили по темным лестницам, пробуя ручки дверей. Не дай бог, если кто не уберегся, не заложился на десять крючков и цепочек. Слышался подозрительный шорох, и в квартиру проникали неизвестные. Руки вверх бросались на обитателей, вязали электрическими проводами, а затем не спеша выносили узлы с добром.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 Она так похудела, что стала похожа на шестнадцатилетнюю девочку. Да и всю себя чувствовала снова по-девичьей, но уже без девичьей игры. Проходило лето. Кончались белые ночи и мрачнее разливались закаты за Кронштадтом. В открытое окно с пятого этажа далеко было видно. Пустеющие улицы, куда опускался ночной сумрак, темные окна домов. Огни не зажигались. Редко слышались шаги прохожего. Даша думала, что же будет дальше. Когда кончится это оцепенение? Скоро осень, дожди, снова заводят студенный ветер над крышей. Нет дров, шуба продана. Может быть, вернется Иван Ильич, но будет снова тоска, краснеющие угольки в лампочках, ненужная жизнь.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 Тогда настали дни грусти об Иване Ильичье. Она жалела его по-новому, по-сестренному, с жалостью вспоминала его терпеливые заботы. Его, в конце концов, никому не мешающее добродушие. Даша отыскала в книжном шкафу три белых томика стихов Бессонова, совсем остлевшие воспоминания. Прочла их перед вечером в тишине, когда мимо окна летали ласточки, как черные стрелки. В стихах она нашла слова о своей грусти,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 Даша, не торопясь, шила. Наперсток все соскальзывал у нее с похудевшего пальца. Один раз чуть не упал за окно. Вспомнилась, как с этим наперстком она сидела на сундуке в прихожей у сестры, ела мармелад с хлебом. Это было в 2014 году. Катя поссорилась с мужем и уехала в Париж. На ней была маленькая шапочка с трогательно независимым перышком. Уже в дверях она обернулась, увидела Дашу на сундуке, спохватилась. «Данюша, едем со мной». Даша не поехала. «А теперь?» «Перенестись в Париж». Даша знала его по Катиным письмам. Голубой, шелковый, пахнущий, как коробочка из-под духов. Она шила и вздыхала от волнения. «Уехать». «Говорят, поездов нет». «За границу не выпускают. Пробраться бы пешком. Идти с котомкой через леса, горы, поля, синие реки, из страны в страну в дивный, изящный город. У нее закапали слезы. Какие глупости! Ах, какие глупости! Повсюду война! Немцы стреляют в Париж из огромной пушки!» — размечталась. Разве справедливо не давать человеку жить спокойно и радостно? Что я сделала им?» Наперсток закатился под кресло, солнце расплылось сквозь слезы, с пустынным свистом носились ласточки. Этим-то хоть бы что были бы мухи и комары. «А я уйду все-таки. Уйду!» — плакала Даша. Затем в прихожей послышалось несколько редких и настойчивых ударов в дверь.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 вошел неизвестный в измятой солдатской шинели в драном картузишке. Даша струсила, отступила, протянула руки. Он поспешно сказал, «Ради бога, ради бога, Дарья Дмитриевна, вы меня не узнаете?» «Нет, нет. Куличик Никонор Юрьевич, помощник присяжного поверенного, помните Сестрорецк?» Даша опустила руки, вглядываясь в остроносое, давно не бритое худое лицо. Морщинки у глаз внимательных и быстрых говорили о привычной осторожности, неправильный род о решительности и жестокости. Он был похож на зверька, высматривающего опасность. Неужели забыли, Дарья Дмитриевна? Был тогда помощником у Николая Ивановича Смоковникова, покойного мужа, вашей сестры. Был в вас влюблен. Вы меня тогда еще здорово отшили. Вспоминаете? Он вдруг улыбнулся. Как-то. По-позабытому, по-довоенному, простодушно. И Даша все вспомнила. Плоский песчаный берег, солнечную мглу над теплым и ленивым заливом, себя недотрогу, девичий бант на платье, влюбленного куличка, которого она от всей своей высокомерной девственности презирала. Запах высоких сосен, день и ночь важно шумящих на песчаных дюнах. «Вы очень изменились». Задрожавшим голосом сказала Даша и протянула ему руку. Куличик ловко подхватил ее, поцеловал. Несмотря на шинелишку, сразу было видно, что эти годы служил в кавалерии. «Разрешите передать письмо? Разрешите пройти куда-нибудь, снять сапог? Оно ну, разрешите у меня в портянке?» Он многозначительно взглянул и прошел за Дашей в пустую комнату, где сел на пол и морще принялся стаскивать грязный сапог. Письмо было от Кати. То самое, которое она передала в Ростове подполковнику Тетькину. С первых же строк Даша вскрикнула, схватилась за горло. «Вадим убит». Не поспевая глазами, пролетела по письму. Жадно перечла еще раз. В село села на ручку кресла. Куличик скромно стоял в отдалении. «Никанор Юрьевич, вы и видели мою сестру?» «Никак нет».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 Письмо так дрожало у Даши в худенькой руке, что он взял его, пробежал те строки, где говорилось о валерьяне Аноле, рассказавшем о смерти мужа. Угол рта у куличка недобро пополз кверху. Я всегда думал, что Аноле способен на подлость. По его сообщению, выходит, что Рощин убит в мае, так? Очень странно. Сдается мне, я видел его несколько позже. Когда? Где?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 «Послушайте, Дарья Дмитриевна, то, что я скажу, ставит мою жизнь в зависимость от...» «Вы Деникинский офицер?» «Да». Даша хрустнула пальцами, взглянула с тоской в окно, в эту недостижимую синеву. «У меня вам нечего опасаться?» «В этом я был уверен, и хочу просить у вас ночлега на несколько дней». Он проговорил это твердо, почти угрожающе. Даша нагнула голову.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 По-моему, тут какая-то путаница. Куличек схватил Дашину руки, сжал. Так вы стал быть с нами, Дарья Дмитриевна? Ну, спасибо. Вся интеллигенция, все оскорбленное, замученное офицерство собираются под священные знамена добра армии. Это армия героев. И вы увидите, Россия будет спасена и спасут ее белые руки. А эти хамские лапищи прочь от России. Довольно сентиментальности, трудовой народ. Сейчас проехал полторы тысячи верст на крыше вагона, видел, трудовой народ. Вот зверье. Я утверждаю, только мы, ничтожная кучка героев, несем в своем сердце истинную Россию, и мы штыком приколем наш закон на портале Таврического дворца. Дашу оглушил поток слов. Куличек пронзал черным ногтем пространство, летела пена с углов его рта. Должно быть, ему слишком долго пришлось помалкивать на крыше вагона. Дарья Дмитриевна, не буду скрывать от вас, я послан сюда, на север, для разведки и вербовки. Многие еще не представляют себе наших сил. В ваших газетах мы просто велогвардейские банды. Жалкая кучка, которую они послезавтра окончательно сотрут с лица земли. Немудрено, что офицерство боится ехать. А вы знаете, что на самом деле происходит на Дону и Кубани? Армия Донского атамана растет, как снежный ком. Воронежская губерния уже очищена от красных. Ставрополь под ударом. Со дня на день мы ждем, что атаман Краснов выйдет на Волгу, захватит царицын. Правда, он снюхивается с немцами, но это временно. Мы, Деникинцы, идем, как на параде на юг Кубани. Торговая, Тихорецкая и Великокняжеская нами взяты. Сорокин разбит в дребезги. Все станицы восторженно приветствуют добру армию. Под белой глиной мы устроили Мамаева побоище. Мы наступали по таким горам трупов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 Если бы не проклятые немцы, вся Малороссия встала бы, как один человек. Города Верхнего Поволжья — это динамитные погреба, куда остается только сунуть фитиль. Большевикам я не даю и месяцы жизни, не ставлю за них ломаного гроша». Куличик дрожал от возбуждения. Теперь он уже не казался зверьком. Даша глядела в его востроносое лицо, обожженное ветром степей, закаленное в огне боев,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 Но он когда-то был влюблен в Дашу. И теперь, глядя в ее серые глаза, не мог не верить, если глаза сказали «доверьтесь». В то время вдохновение, а неспокойное раздумье, двигало человеческой волей. Ревел ураган событий, бушевало человеческое море. Каждый чувствовал себя спасителем гибнущего корабля и, размахивая револьвером на пляшущем мостике, командовал направо или налево руля.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 Города единой и неделимой империи только и ждали, казалось, знака, чтобы, разогнав совдепы, на следующий день восстановить порядок и парламентарскую законность. Обманывали себя, грезили миражами все. От петербургской барыни, удравшей с одной перемены белья на юг, до премудрого профессора Милюкова, с высокомерной улыбкой ожидающего конца событий, им самим установленных в исторической перспективе. Одним из верующих в утешительные миражи был так называемый «Союз защиты Родины и Свободы». Основан он был в начале весны 1918 года Борисом Савенковым после самоубийства наказного атамана Каледина и ухода из Ростова Корниловской армии. «Союз» был как бы нелегальной организацией доброй армии. Во главе его стоял неуловимый и законспирированный Савенков. Он расхаживал скрашенными усами по Москве, Носил английский френч, желтые гетры и защитное пальто. Союз организовался по-военному. Штаб, дивизии, бригады, полки, контрразведка и всевозможные службы. В учреждениях штаба сидел полковник Перхуров. Вербовка в члены Союза происходила в строгой конспирации. Один человек мог знать только четырех. В случае провала могла быть арестована пятерка, дальше концов не шло.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 взорвать все подмосковные мосты и водокачки, в Казани, Нижнем, Костроме, Рыбинске, мурами, поднять восстание, соединиться с чехами и образовать Восточный фронт, опираясь на Урал и богатое Заволжье. Даша поверила всему до последнего слова, о чем говорил Куличик. Русские патриоты, или, как он называл их, «рыцари духа», сражались за то, чтобы исчезли навсегда наглые чухонки с картошкой чтобы улицы в Петербурге ярко осветились и пошла бы по ним веселая нарядная толпа, чтобы можно было в минуту уныния надеть шапочку с перышком, уехать в Париж, чтобы на поле у летнего сада не прыгали попрыгунчики, чтобы осенний ветер не посвистывал над могилой Дашиного сына. Все это ей обещал Куричик в разговоре за чаем. Он был голоден, как собака, уничтожил половину запаса консервов, ел даже муку с солью.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 И хорошо, что тебя напугали по прогунчике у летнего сада. Мало. Страшнее бы надо напугать. Теперь исчезнуть. Теперь подхвачена ветром лети, лети, душа моя, куда велят, делай, что велят. Твоей воли нет. Ты одна из миллиона-миллионов. Какой покой. Какое освобождение. Куличек пропадал двое суток.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 Он справился. Кто приходил без него? Даша подробно передала. Он оскалился, подлецы. За авансами приходили гвардия. Дворянскую задницу лень отодрать от кресла. Желают, чтобы немцы их пришли освободить. Пожалуйте, ваше сиятельство, только что повесили большевиков, все в порядке. Возмутительно, возмутительно. Из 200 тысячного офицерского корпуса нашлось истинно героев духа. Три тысячи у Дроздовского, тысяч восемь у Деникина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 «Вот вы!» — нетерпеливо крикнул он Даше, «Вы могли бы рискнуть, пожертвовать многим, испытать тысячи неудобств?» «Да», — сказала Даша. «Здесь я никому не доверяю. Получены тревожные вести. Нужно ехать в Москву. Поедете?» Даша только заморгала, подняла брови. Куличек подскочил, усадил ее у стола, сел вплотную, касаясь ее коленками, и стал объяснять, кого нужно повидать в Москве и что на словах передать о Петроградской организации. Говоря все это с медленной яростью, он вдалбливал Даши в память слова. Заставил ее повторить. Она покорно повторила. «Великолепно! Умница! Нам именно таких и надо!» Он вскочил, шибко потирая руки. «Теперь как быть с вашей квартирой?» «Вы скажете в домовом комитете, что на неделю уезжайте в Лугу. Я здесь останусь еще несколько дней и затем ключ передам председателю, хорошо?» А то всей этой стремительностью у Даши кружилась голова.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 Делайте, как хотите. Один из тех, кто приходил в отсутствие куличка, длинный, с длинным лицом и висящими усами, любезный человек, усадил Дашу в жесткий вагон, где были выбиты все стекла. Нагнувшись, пробосил в ухо. «Ваша услуга не будет забыта». И исчез в толпе. Перед отъездом мимо поезда побежали какие-то люди, с узлами в зубах полезли в окна. В вагоне стало совсем тесно.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 70-летние глазина продолжали исчислять количество звезд во Вселенной. Побежали сосновые поросли, сосны, дачи. На остановках никого больше не пускали в вагон, выставили вооруженную охрану. Теперь было хоть и шумно, но мирно. Даша сидела, тесно сжатая между двумя фронтовиками. Сверху с полки свешивалась веселая голова, поминутно ввязываясь в разговор. Ну и что же? Спрашивали на полке да весь от смеха. «Ну и как же вы?» Напротив Даши, между озабоченных и молчаливых женщин, сидел одноглазый, худой, с висячими усами и щетинистым подбородком крестьянин в соломенной шляпе. Рубашка его, сшитая из мешка, была завязана на шее тесемочкой. На поясе висели расческа и огрызок чернильного карандаша. За пазухой лежали какие-то бумаги. Даша не следила в первое время за разговором,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 Заскорузлые руки под усами он согнал усмешку и сказал, с некоторой даже торжественностью. — Это организация Кулацкая. — Махно. — Оперирует он в Екатеринаславщине. — Там что не двор, то полсотни десятин. А мы другая статья. — Мы красные партизане. — Ну и что же вы? — спросила веселая голова. — Район наших действий — Черниговщина. — По-русскому — Черниговская губерния. И северные волости — неженщины. Понятно? И мы коммунисты. Для нас что немец, что пан-помещик, что гетманские гайдамаки, что свой деревенский кулак — одна каша. Выходит, поэтому он мешать нас махновцами нельзя, понятно? Ну да, поняли, не дураки. Ты дальше-то рассказывай. А дальше рассказывать так. После этого сражения с немцами мы пали духом. Отступили в Кошлевские леса. Забрались в такие заросли, где одни волки водились. Отдохнули немного. Стали к нам сбегаться людишки из соседних деревень. Жить, говорят, нельзя. Немцы серьезно взялись очищать округу от партизан. А в подмогу немцам гайдамаки, что ни день влетают в село. И подоносом кулаков порка. От этих рассказов наших ребят такая злоба разбирала, дышать нечем. А к этому времени подошел еще один отряд.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 Выбрали местечки, где пароходы проходили у самого берега, засели. «Ух ты, ну и как же!» — спросила голова с полки. «А вот так же!» «Подходит пароход. Стоя раздается в передней цепи. Капитан не исполнил приказания. Залп!» «Пароход натурально к берегу. Мы сейчас же на палубу. Поставили часовых и проверка документов». «Как полагается», — сказал фронтовик. «На пароходе груз». «Седла и сброя. Везут их два полковника. Один совсем ветхий, другой бравый, молодой. Кроме того, груз медикаментов. А это нам и нужно. Стою на палубе, проверяю документы, смотрю. Подходят коммунисты Петр и Иван Петровские из Бородянщины. Я сразу догадался, не подал виду, что с ними знаком. Обошелся официально, строго. Ваши документы».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 для подкрепления наших раненых. Надо отдать справедливость пароходному врачу, вел себя геройски. Не могу, кричит, отдать аптеки, это противоречит всем законам и, между прочим, международному трактату. Наш ответ был короткий. У нас самих раненые, значит, не международные, а человеческие трактаты требуют, давай аптеку. Арестовали 10 человек офицеров. Сняли их на берег, а пароход отпустили. Тут же на берегу старый полковник стал плакать, проситься, чтобы не убивали, припомнил свои военные заслуги. Ну, мы подумали, куда его трогать, он и так сам скоро помрет. Отпустили под давлением великодушия, он намотанул в лес. Голова на полке залилась радостным хохотом. Кривой подождал, когда отсмеются. Другой, чиновник воинского начальника, произвел на нас хорошее впечатление —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 Спустя некоторое время Кривой продолжал рассказ. Недолго пришлось посидеть на Десне. Немцы нас обошли, и мы отступили на Дроздовские леса. Трофеи раздали крестьянам. Вина, правда, пропустили по кружке, но остальное отдали в больницу. Левинас нас в это время орудовал Крапивянский с крупным отрядом. Правее — Маруня. Нашей соединенной задачей было подобраться к Чернигову, захватить его с налета. Была бы у нас хорошая связь между отрядами. Связи настоящей не было, и мы опоздали. Немцы, что ни день, гонят войска, артиллерию, кавалерию. Очень им досадило наше существование. Только они уйдут, скажем, из села. В селе сейчас же организуется ревком, и парочка кулаков на осиду. Тут меня послали в отряд Маруни за деньгами. Нужны были до зарезу. За продукты мы уплачивали населению наличностью. Мародерство у нас запрещалось под страхом смертной казни. Сел я на дрожки, поехал в Кошелевские леса. Здесь мы с Маруней поговорили о своих делах, получил я от него тысячу рублей керенками, еду обратно. Около деревни Жуковки, только я в лощину спустился, налетают на меня двое верховых, дозорные Жукского ревкома. «Куда ты, немцы? Где?» «Да уж к Жуковке подходит. Я назад!» Лошадь в кусты слез с дрожек. Стали мы обсуждать, что делать. О массовом сопротивлении немцам не могло быть и речь. Их целая колонна двигалась при артиллерии. — Втроем против колонны тяжело, — сказал фронтовик. «То — То-то что тяжело. И решили мы попугать только немцев. Поползли под прикрытием ржи. Видим, так вот жуковка, а отсюда из лесочка выходит колонна. Человек 200. Две пушки и обоз. И ближе к нам конный разъезд. Видно, слава про партизан. Хорошо прогремела, что даже артиллерию на нас послали. Залегли мы в огородах. Настроение превосходное. Заранее смеемся. Вот уже разъезд в 50 шагах. Я командую. Батальон! Пли! Залп! Другой! Одна лошадь кувырком, немец ползет в крапиву, а мы пли! «Затворами стучим! Шум, грохт!» У головы на полке даже глаза запрыгали. Зажал рукой рот, чтобы не заржать, не пропустить слово. Фронтовик довольно усмехнулся. Разъезд ускакал к колонне. Немцы сейчас же развернулись, выслали цепи, пошли в наступление по всей форме. Орудие далось перед ков, да как кахнуто с трех дюймовок по огородам. А там бабы перекапывали картошку. «Взрыв! Земля кверху!»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 Жуковцы потом рассказывали. Подошли, говорят, немцы к огородам, к самым плетням. Да как крикнут, ура, а за плетнями нет никого. Те, кто это видел, со смеху, говорят, легли. Немцы Жуквку заняли. Ни ревкомцев, ни партизан там не нашли. Объявили село на военном положении. Дня через два к нам в Дроздовский лес поступило донесение, что в Жуковку вошел большой германский обоз с огневым снаряжением а нам патроны дороже всего. Стали мы судить, рядить. У ребят разгорелись аппетиты, решили наступать на Жуковку и огневое снаряжение отбить. Нас собралось человек 100. Из них тридцать бойцов послали на шлях, чтобы в случае удачи преградить немцам отступление на Чернигов. Остальные колонны пошли на Жуковку. В сумерки подползли, залегли в жите около села и выслали семь человек в разведку, чтобы они высмотрели все расположение, сообщили нам, и ночью мы сделаем неожиданный налет. Лежали мы безо всякого шума, курить запрещено. Моросил дождь, спать хочется сыра. Ждем-ждем, стало светать. Никакого движения. Что такое? Смотрим, уж бабы начали выгонять скот в поле. И тут эти голубчики, наши разведчики, ползут. Семеро. Оказывается, они, проклятые, дойдя до мельницы, прилегли отдохнуть. Да так и проспали всю ночь, пока бабы не набрели на них со скотом. Наступление, конечно, сорвано. Нас взяла такая обида, что прямо-таки места себе не находили. Нужно было творить сут и расправу над разведчиками. Единогласно решили их расстрелять. Но тут они начали плакать, просить пощады и вполне осознали свою вину. Хлопцы были молодые, упущение в первый раз, и мы решили их простить. Но предложили искупить вину в первом бою. «Когда и простить ведь нужно», — сказал фронтовик. «Да». Стали совещаться. «Не взяли Жуковку ночью, возьмем ее днем». Операция серьезная, ребята понимали, на что идут. Рассыпались реденько, ждем.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 Бабы нам блинов, пирогов нанесли, выступили. И увязалась за нами такая масса народу, больше, конечно, из любопытства, целая армия. Вот что мы сделали. Раздали мужикам, бабам, колья. И построились двумя цепями. Поставили человека от человека шагов на двадцать с таким расчетом, чтобы один был вооруженный, другой с палкой, с колом, для видимого устрашения. Растянулись верст на пять. Я отобрал пятнадцать бойцов, между ними этих наших горе-разведчиков, и взял двух нами же мобилизованных офицеров, явных контрреволюционеров, но их предупредил, чтобы оправдали доверие и тем спасли свою жизнь. Забежали мы этой группой вперед германского обоза на шлях. — И завязалось, братцы мои, сражение ни на один день и ни на два. Он нехотя махнул рукой. «Как же так?» — спросил фронтовик. «А так!» Я с группой пропустил колонну и налетел на хвост, на обоз. Отбили телег двадцать со снаряжением. Живо пополнили сумки патронами, раздали мужикам, кому успели, винтовки и продолжаем наступать на колонну. Мы думаем, что мы ее окружили, а оказалось, немцы нас окружили. По трем шляхам двигались к этому месту все части оружия.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 «Куда ж ты сейчас-то едешь?» «В Москву. За директивами». Пьявка много еще рассказывал про партизанство и про деревенское житье-бытье. Из одной беды да в другую, вот как живем, и довели мужика до волчьего состояния. Одно остается горло грызть. Сам он был исподнежен, работал на свеклосахарных заводах. Глаз потерял при Керенском во время несчастного июньского наступления.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 Кое-где доторговывали ловчонки. Напротив Савдепа, на месте памятника Скобелеву, стоял огромный деревянный куб, обитый кумачом. Даже он показался страшным. старичок извозчик показал на него кнутовищем. — Героя стащили. Сколько лет в Москве езжу, и все, он тут стоял. А нынче, видишь, не понравилось правительству. — Как жить? Прямо ложись, помирай. на 200 рублей пут. Господа разбежались, одни товарищи, да и те норовят больше пешком. — Эх, государство! — он задергал вождями. — Хоть бы короля какого нам! Не доезжая страстной, налево, под вывеской «Кафе Бом», за двумя зеркальными окнами сидели на диванах праздные молодые люди и вялые девицы. Курили, пили какую-то жидкость. В открытой на улицу двери стоял, прислоняясь плечом, длинноволосый, нечесанный, бритый человек с трубкой. Он как будто изумился, вглядываясь в Дашу, и вынул трубку изо рта, но Даша проехала. Вот розовая башня Страстнова, вот и Пушкин. Из-под локтя у него все еще торчала на палке выцветшая тряпочка, повешенная во времена бурных митингов. Худенькие дети бегали по гранитному пьедесталу. На скамье сидела дама в пенсне и в шапочке, совсем такое, как у Пушкина за спиной. Над Тверским бульваром плыли редкие облачка. Прогромыхал грузовик, полный солдат. Извозчик сказал, мигнув на него, «Гравить поехали». «Овсянникова Василий Васильевич, знаете? Первый в Москве миллионер. Вчера приехали к нему вот так же на грузовиках, и весь особняк дочь вывезли. Василий Васильевич только покрутил головой». Да и пошел, куда глаза глядят. Бог забыли. Вот как старики-то рассуждают. В конце бульвара показались развалины Гагаринского дома. Какой-то одинокий человек в жилетке, стоя наверху на стене, выламывал киркой кирпичи бросал их вниз. Налево громада обгоревшего дома глядела в бледноватое небо пустыми окнами. Кругом все дома, как решето, были избиты пулями.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 Даша долго разыскивала на черных лестницах квартиру 112А. Кое-где при звуке Дашиных шагов приотворялись двери на цепочках. Казалось, за каждой дверью стоял человек, предупреждая обитателей об опасности. На пятом этаже Даша постучала. Три раза и еще раз, как ее учили. Послышались осторожные шаги. Кто-то, дыша в скважину, рассматривал Дашу.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 Отрывистые уверенные фразы, повелительный голос, холодные глаза быстро связали ее неокрепшую волю. Она почувствовала то облегчение, когда у постели садится доктор, блестя премудрыми очками. «Ну, с ангелом мой с нынешнего дня мы будем вести себя так». Теперь она внимательно оглядела этого человека с платком у лица. Он был невысок ростом, в мягкой шляпе, в защитном, хорошо сшитом пальто, в кожаных крагах. И одеждой, и точными движениями он походил на иностранца, говорил с петербургским акцентом, неопределенным и глуховатым голосом. — Вы где остановились? — Нигде, я сюда, прямо с вокзала. — Очень хорошо. Сейчас вы пойдете на Тверскую в кафе Бом. Там поедите. К вам подойдет один человек. Вы узнаете его по галстучной булавке в виде черепа. Он скажет пароль «С Богом в добрый путь».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 Эти деньги старайтесь сберечь на случай неожиданного провала, подкупа, бегства. С вами может случиться все. Ступайте. Подождите, вы хорошо поняли меня? Да, — с запинкой ответила Даша, складывая тысячные бумажки все мельче и мельче в квадратик. Ни слова о свидании со мной. Ни слова никому о том, что вы были здесь. Ступайте. Даша пошла на Тверскую. Она была голодна и устала. Деревья Тверского бульвара, мрачные и редкие прохожие плыли, как сквозь туман. Все же ей было покойно от того, что кончилась мучительная неподвижность, и непонятные ей события подхватили ее чертовым колесом, понесли в дикую жизнь. Навстречу точно кинотени прошли две женщины в лаптях. Оглянулись на Дашу, сказали тихо, «Бестейница на ногах не стоит». Дальше проплыла высокая дама с полуседыми, собранными в воронье гнездо волосами, с трагически жалкими морщинами у припухлого рта. На лице, когда-то должно быть красивым, застыло величайшее недоумение. Длинная черная юбка заплатана, будто нарочно, другой материей. Под шалью, тащившейся концом по земле, она держала связку книг и в полголоса обратилась к Даше. — Есть, Розанов. Запрещенная. Полный Владимир Соловьев. Дальше стояли несколько старичков. Наклонившись к садовой скамейке, они что-то делали. Проходя, Даша увидела на скамье двух, плечо к плечу, крепко спавших красногвардейцев с открытыми ртами, с винтовками между колен. Старички шепотом ругали их нехорошими словами. За деревьями сухой ветер гнал пыль. Прозвонил редкий трамвай, громыхая по булыжнику, сломанной подножкой. Серые грозди солдат висели на поручнях и сзади на тормозе. У бронзового Пушкина на голове попрыгивали воробьи, равнодушные к революциям. Даша свернула на Тверскую. Со спины на нее налетело пыльное облако, закутало бумажками, донесло до кафе бомб, последнего оплота старой беспечной жизни. Здесь собирались поэты всех школ. Бывшие журналисты, литературные спекулянты, бойкие юноши, легко и ловко приспособляющиеся к смутному времени. Девицы, отравленные скукой и кокаином. Мелкие анархисты, в поисках острых развлечений. Обыватели, прельстившиеся пирожными. Едва Даша заняла в глубине кафе место под бюстом знаменитого писателя, как кто-то взмахнул руками, кинулся сквозь табачные туманности и шлепнулся рядом с Дашей, хихикая влажной гнилозубой улыбкой. Это был давнишний знакомый поэт Александр Жиров. — Я за вами гнался по лубянке. — Уверен был, что это вы, Дарья Дмитриевна. Какими судьбами? Откуда? Вы одна, с мужем. Вы помните меня? Был когда-то влюблен. Вы знали, это правда? Глаза его маслились. Ни на один вопрос он, очевидно, не ждал ответа. Он был все тот же, со знобцем возбуждения, лишь... Одреблела нездоровая кожа. На тощем длинном лице значительным казался кривоватый и широкий книзу нос. «А я столько пережил за эти годы! Фантастик! В Москве недавно. Я в группе имажинистов. Сережки Есенин бурлю, крученных. Ломаем! Вы проходили мимо Страснова? Видели на стене аршинные буквы? Это мировая дерзость!» Даже большевики растерялись. Мы с Есениным всю ночь работали. Богородицу и Иисуса Христа разделали под орех. Такая, знаете, космическая похабщина. На рассвете две старушонки прочли, и из обеих сразу дух вон. Дарья Дмитриевна, я, кроме того, в анархической группе «Черный коршун». Мы вас привлечем. Нет, нет, и разговора не может быть. У нас с шефом, знаете кто? Знаменитый Мамон Дальский. Гений. Кин. Великий дерзатель. Еще какие-то две недели, и вся Москва в наших руках. Вот начнется эпоха. Москва под черным знаменем.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 Дощатые щиты, расписываем их архитектурными сюжетами новейшего небывалого стиля. Деревья, натуральная листва недопустимо, деревья мы окрашиваем при помощи пульверизаторов в различные цвета. Представляете, черные липы Причистинского бульвара, жутко лиловый Тверской бульвар. Жуть. Решено также всенародное кощунство над Пушкиным. Дарья Дмитрина.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 Ее муж — виднейший анархист-боевик Жадов. Он домомандальский, главные наши козыри. Слушайте, и Антошка Арнольдов здесь. При временном правительстве ворочил всей прессы два собственных автомобиля. Жил с аристократками. Одна у него была венгерка из вилла Роде. Такой чудовищной красоты! Он даже спал с револьвером около нее. Ездил в Париж в прошлом июле. Чуть-чуть его не назначили послом. «Осел!» Не успел перевести валюту за границу, теперь голодает, как сукин сын. Да, Дарья Дмитриевна, нужно идти в ногу с новой эпохой. Антошка Арнольдов погиб, потому что завел шикарную квартиру на Кирочной, золоченую мебель, кофейники, сто пар ботинок. Жечь, ломать, рвать в клочки все предрассудки. Абсолютная, звериная, девственная свобода. Вот. Другого такого времени не случится. И мы осуществим великий опыт.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 — Не удастся. У нас махно. Перед ним Петр Великий, щенок. Махно на юге, Мамондальский и Жадов в Москве. С двух концов зажжем. Сегодня ночью я вас сведу кое-куда, а сами увидите, какой размах. Согласны? Идем? Вот уже несколько минут, как за соседний столик сел бледный молодой человек с острой бородкой. Через пенсне пристально из-за газеты он глядел на Дашу. Оглушенная фантазией Жирова, она не пыталась протестовать.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 Она увидела в его пунцовом галстуке маленький металлический череп — булавку. Догадалась, что это тот, с кем ей нужно встретиться. Приподнялась была, но он коротко мотнул головой, приказывая сидеть на месте. Даша наморщилась, соображая. Он показал глазами на Жирова. Она поняла и попросила Жирова принести ей поесть. Тогда человек с бородкой подошел к ее столу и сказал, не разжимая губ. — С Богом, в добрый путь. Даша раскрыла сумочку и показала половину треугольника. Он приложил ее к другой половине, разорвал их мелкие клочки. — Откуда вы знаете Жирова? — спросил он быстро. — Давно, по Петербургу. — Это нас устраивает. Нужно, чтобы вас считали из их компаний. Соглашайтесь на все, что он предложит. А завтра, запомните, в это самое время вы придете к памятнику Гоголя на Пречистинский бульвар. — Где вы ночуете? — Не знаю. — Эту ночь проводите где угодно. Ступайте с Жировым.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 Человек с булавочкой подошел к нему, кривя улыбкой тонкий рот, и Даша услышала, как он сказал, «Хорошенькая девочка, кто такая?» «Ну, это ты, впрочем, оставь, Юрк, не для тебя приготовлено». Улыбаясь, не то грозясь, Жиров показал ему вдогонку осколки зубов и поставил перед Дашей черный хлеб, сосиски и стакан с коричневой бурдой. «Так как же, сегодня вечером вы свободны?» «Все равно», — ответила Даша с мучительным наслаждением, откусывая сосиску. Жиров предложил пойти к нему в номер гостиницы «Люкс» наискосок через улицу. «Поспите, помойтесь, а часов в я за вами приду». Он суетился и хлопотал, все еще по старым воспоминаниям, несколько рабея Даши. Постель у него в номере с парчевыми занавесами и розовым ковром была настолько подозрительная, что он и сам это понял. Предложил Даше устроиться на диване. Убрав газеты, рукописи, книги, постелил простыню, Черный ильковый мех, выпоротый из чьей-то дорогой шубы, хихикнула и ушел. Даша разулась. Поясницу, ноги, все тело ломила. Легла и сейчас же уснула, пригретая глубоким мехом, слабо пахнущим духами, зверем и нафталином. Она не слышала, как входил Жиров, и, наклонившись, разглядывала ее. Как в дверях пробосил рослый бритый человек, похожий на римлянина,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 и вытерлась подолом юбки со знанки. Ее охватила острая тоска от всего этого бездолья, отвращением стиснула горло убежать отсюда домой, к чистому окну с ласточками. Повернула голову, взглянула на месяц, мертвый, зломанный, страшный серп над Москвой. Нет, нет, возврата нет. Умирать в одиночестве в кресле у окна над пустынным Каменноостровским, слушать, как заколачивают дома, — Нет. — Пусть будет, что будет. В дверь постучались, на цыпочках вошел Жиров. — Достал ордер, Дарья Дмитриевна. Идемте. Даша не спросила, какой ордер и куда можно идти. Надвинула самодельную шапочку, прижала к боку сумочку с двумя тысячами. Вышли. Одна сторона Тверской была в лунном свете, фонари не горели. По пустой улице медленно прошел патруль.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 — У меня ордер от Мамонта. — Покажи. При лунном свете четверо боевиков, спрятавших и щеки в поднятые воротники и глаза под козырьки кепок, осмотрели ордер. Лицо Жирова, как неживое, застыло, растянутое улыбкой. Один из четверых спросил грубо. — А для кого же? — Вот для товарища. Жиров схватил Дашину руку. — Она артистка из Петрограда. Необходимо одеть. Вступать в нашу группу. Ладно, заходи. Даша и Жиров вошли в тускло освещенный вестибюль с пулеметом на лестнице. Появился комендант, низенький и с надутыми щеками студент в форменной куртке и феске. Он долго вертел и читал ордер, ворчливо спросил Дашу, что из вещей нужно. Мамонт приказал с ног до головы самое лучшее. То есть как приказал Мамонт? Пора бы знать, товарищи, здесь не приказывают, здесь не лавочка. У коменданта в это время зачесалось на ляжке. Он ужасно сморщился, почесал. «Ладно, идемте». Он вынул ключ и пошел впереди в бывшую гардеробную, где сейчас находились кладовые дома анархии. «Дарья Дмитриевна, выбирайте, не стесняйтесь, это все принадлежит народу». Жиров широким размахом указал на вешалки, где рядами висели собольи, горностаевые, чернобурые палантины, Шиншиловые, обезьяньи, котиковые шубки. Они лежали на столах и просто кучками на полу. В раскрытых чемоданах навалены платья, белье, коробки с обувью. Казалось, сюда были вывезены целые склады роскоши. Комендант, равнодушно к этому изобилию, только зевал, присев на ящик Дарья Дмитриевна, берите все, что понравится. Я захвачу. Пройдемте наверх, там переоденетесь». Что не говоря о Дашиных сложных переживаниях, прежде всего она была женщиной. У нее порозовели щеки. Неделю тому назад, когда она увидала, как ландыш у окна, и казалось, что жизнь кончена и ждать нечего, ее не прелестили бы, пожалуй, никакие сокровища. Теперь все вокруг раздвинулось. То, что она считала в себе оконченным и неподвижным, пришло в движение. Наступило то удивительное состояние, когда желание... Проснувшиеся надежды устремляются в тревожный туман завтрашнего дня, а настоящее все в развалинах, как покинутый дом. Она не узнавала своего голоса, изумлялась своим ответом, поступком, спокойствию, с каким принимала закрутившуюся вокруг фантастику. Каким-то до сих пор дремавшим инстинктом самосохранения почувствовала, что сейчас нужно, распустив паруса, лететь с выброшенным за борт грузом. Она протянула руку к седому собой Лиму палантину. Пожалуйста, вот этот. Жиров взглянул на коменданта, тот тряхнул щеками. Жиров снял палантин, перекинул через плечо. Даша наклонилась над раскрытым кофр-фором. На секундочку стало противно, это чужое. Запустила по локоти руку под стопочку белья Дарья Дмитриевна, туфельки, берите уши бы шмаки для дождя, вечерние туалеты в том гардеробе. «Товарищ комендант, дай ключик». «Для артистки понимаешь, что туалет — орудие производства». «Наплевать, берите, чего хотите», — сказал комендант. Даша и за ней жиров с вещами поднялись во второй этаж, в небольшую комнату, где было зеркало, пробитое пулей. Среди паутины трещин в туманном стекле Даша увидела какую-то другую женщину, медленно натягивающую шелковые челки. Вот она опустила на себя тончайшую рубашку, надела белье в кружевах, переступая туфельками, отбросила в сторону штопанное. Накинула на голые худые плечи мех. «Ты кто же, душа моя? Кокоточка? Налетчица? Воровка?» «Но до чего хороша?» «Так, значит, все впереди?» «Ну что ж, потом как-нибудь разберемся». Большой зал ресторана в Метрополе, поврежденный октябрьской бомбардировкой, уже не работал. Но в кабинетах еще подавали еду и вино, так как часть гостиницы была занята иностранцами, большую частью немцами и теми из отчаянных дельцов, кто сумел добыть себе иностранный литовский, польский, персидский паспорт. В кабинетах кутили, как во Флоренции, во время чумы. По знакомству с Черного Хода пускали туда и коренных москвичей. Преимущественно актеров, уверенных, что московские театры не дотянуты до конца сезона. И театром и актерам беспросветная гибель. Актеры пили, не щадя живота. Душой этих ночных кутежей был Мамон Дальский. Драматический актер, трагик, чье имя в недавнем прошлом гремело не менее звучно, чем Росси. Это был человек дикого темперамента, красавец, игрок, расчетливый безумец, опасный, величественный и хитрый. За последние годы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 Со всей убедительностью гениального актера он заговорил о священной анархии и абсолютной свободе, об условности моральных принципов и праве каждого на все. Он сеял по Москве возбуждение в умах. Когда отдельные группы молодежи, усиленные уголовными личностями, начали реквизировать особняки, он объединил эти разрозненные группы анархистов, силой захватил купеческий клуб и объявил его домом анархии.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 Герой, небритый третьи сутки и с обострившимся носом, любовник, пьяный до мучения, великий премьер с пламенным челом, глубоко перерезанным морщинами и на вид совершенно трезвый, вступали, когда нужно, хором. Архидьякон от Христа Спасителя, сидящий красавец в золотых полтора фунта весом очках, поднесенных ему московским купечеством, похаживал по ковру, помахивая рукавом подрясника, и подавал возгласы. От зверино-бархатного баса его дребезжал хрусталь на столе. Кабинет был затянут темно-красным шелком с парчевыми портьерами и трехстворчатыми ширмочками у входной двери. Облокотясь об эти ширмы, стоял мамонт Дальский. В руке он держал колоду карт. На нем был полувоенный костюм, английский френч, клетчатые с кожей на галифе, и черные сапоги. Когда Даша вошла, он злобно усмехнулся, слушая панихиду. — С ума сойти! Какой красоты женщина! — проговорил человеку рояля. Даша зарабела. Остановилась. Все поглядели на нее, кроме Дальского. Архидиакон сказал. — Чисто русская красота. — Девушка, идите к нам. Бархатно проговорил премьер.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 Она, не отрываясь, глядела на мамонта. Только что по дороге Жиров рассказывал о нем. Он продолжал стоять в стороне у ширмы и был не то взбешен, ни то пьян до потери сознания. — Так что же, господа? — сказал он басом, наполнившим комнату. — Никто не хочет. «Никто, — Никто-никто не хочет с тобой играть. И так нам весело. И отстань, успокойся. С короговоркой тенарком проговорил тот, у кого было сплющенное лицо. «Ну-ка, Яшенька, подмахни глаз седьмой!» Яшу Рояля, совсем закинув голову, зажмурись, положил пальцы на клавиши. Мамонт сказал, «Не на деньги. Плевал я на ваши деньги». «Мы все равно не хотим. Не подыгрывайся, Мамонт!» «Я хочу играть на выстрел!» После этого с минуту все молчали. Герой с обострившимся носом провел ладонью по полбу и волосам, поднялся, стал застегивать жилетку. Я играю на выстрел. Комик молча схватил его, навалился восемью пудами и усадил на место. «Я ставлю мою жизнь!» — закричал герой. «У подлеца Мамонта крапленые карты! Наплевать! Пусть мечет! Пустите меня!» Но он уж обессилел. Резонер с расширяющимся к низу лицом сказал мягко. «Ну вот и вина нет ни капли. Мамонт, это же свинство, голубчик!»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 Он оглянул лица, сидящих за столом. Яшу у рояля одним пальцем заиграл Чижика. Вдруг черные брови у мамонта поднялись, в непроглядных глазах мелькнуло изумление. Он увидел Дашу. У нее поспешно стало холодеть сердце под этим взглядом. Не шатаясь, он подошел к ней, взял кончики ее пальцев и поднес к запекшимся губам, но не поцеловал, только коснулся. Говорите, нет вина? Вино будет. Он позвонил, продолжая глядеть на Дашу. Вошел татарин лакей, развел руками, ни одной бутылки, все выпито, погреб заперт, управляющий ушел. Тогда мамон сказал «Ступай». И пошел, как под взглядом тысячи зрителей, к телефону. Вызвал номер. «Да». «Я. Дальский». «Послать наряд. Метрополь». «Я здесь. Экстренно. Да».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 Она была взволнована, чувствовала счастье освобождение, легкость юности. Казалось ей, она летела, как оторвавшийся от детской колясочки воздушный шар, все выше, все головокружительней. Премьер погладил ее голую руку, пробархатил отечески. «Не смотрите так нежно на него, моя голубка, ослепнут глазки. В мамонте, несомненно, что-то сатанинское». Тогда неожиданно раскинулись половинки входной двери, и за ширмами появились четыре головы в кепках, четыре в кожаных рукавах руки, сжимавшие ручные гранаты. Четыре анархиста крикнули угрожающе. «Не смей остороги вверх!» «Отставить! Все в порядке!» — спокойно пробасил Дальский. «Спасибо, товарищи!» Он подошел к ним и, перегнувшись через ширмы, что-то стал объяснять в полголоса. Они кивнули кепками и ушли. Через минуту послышались отдельные голоса, заглушенный крик. Глухой удар взрыва слегка потряс стены. Мамонт сказал, «Щенки не могут без эффектов». Он позвонил, мгновенно вскочил в кабинет бледный лакей, зубы у него стучали. «Убери все, поставь чистое для вина», — приказал Мамонт. «Яшка, перестань мучить мои нервы, играй бравурное».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 Твое счастье, что ты встретила меня. Не бойся, я не обезображу любовью твою юность. Свободные не любят и не требуют любви. Отелло — это средневековый костер. Инквизиция, дьявольская гримаса. Ромео и Юлия. О, я знаю. Ты тайно вздыхаешь по ним. Это старый хлам. Мы ломаем сверху донизу все. Мы сожжем все книги, разрушим музеи. Нужно, чтобы человек забыл тысячелетия. Свобода в одном. Священная анархия. Великий фейерверк страстей. Нет. Любви, покоя, не жди, красавица. Я освобожу тебя. Я разорву на тебе цепи невинности. Я дам тебе все, что ты придумаешь между двумя объятиями. Проси. Сейчас проси. «Быть может, завтра будет поздно». Сквозь этот бред слов Даша всей кожей чувствовала рядом с собой тяжелую закипающую страсть. Ее охватил ужас, как во сне, когда не в силах пошевелиться, а из тьмы сновидения надвигаются раскаленные глаза чудовища. Опрокинет, сомнет, растопчет. Еще страшнее было то, что в ней самой, навстречу поднимались незнакомые, Жгучие, душащие желания. Ощущала всю себя женщиной. Должно быть, она была так взволнована и хороша в эту минуту, что премьер потянулся к ней, чокаясь, и проговорил с завистью. «Мамонт, ты мучаешь ребенка!» Как от выстрела в упор, Дальский вскочил, ударил по столу, подпрыгнули, повалились бокалы. «Застрелю! Коснись этой женщины!»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 Она закрыла глаза рукой. Сорвал телефонную трубку. — Да, что нужно? Я занят. — Ага. Где? — На Мясницкой. Бриллианты? Стоящие? — Через десять минут я буду. Он сунул револьвер в задний карман, подошел к Даше, взял в руки ее лицо, несколько раз жадно поцеловал и вышел, сделав прощальный жест рукой, как римлянин. Остаток ночи Даша провела в люксе. Заснула, как мертвая, не сняв платье из серебряной парчи. Жиров из страха перед мамонтом спал в ванной. Затем до середины дня сидела у окна пригорюнясь. С Жировым не разговаривала, на вопросы не отвечала. Около четырех часов ушла и до пяти ждала на Причистинском бульваре на площадке, где под носатым гоголем тихо возились худенькие дети. Делали из пыли и песка пирожки и калачики.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 Не замечая Даши, прошли двое с бородами. Один глядел в землю, другой на деревья. Долетел обрывок разговора. Полный разгром. Ужасно. Что теперь делать? Однако Самара взята, Уфа взята. Ничему теперь не верю. Этой зимы не переживем. Однако Деникин расправляется на Дону. Не верю. Ничто не спасет. Погиб Вавилон, погиб Рим, и мы погибнем. Однако Савенков не арестован, Чернов не арестован. Ерунда все это. Да, была Россия, да вся вышла. Та же, что и вчера, прошла седая дама. Робко показала из-под шали собрание сочинений Розанов. Даша отвернулась. К ее скамейке бочком подходил молодой человек с булавкой-черепом. Осмотревшись, поправил пенсне, подсел к Даше. Ночь провели в Метрополе. Даша опустила голову одними губами и ответила «да».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 Мы можем разгромить Красную Армию, но покуда в Кремле сидит Ленин, победы нет. Понятно? Этот теоретик, эта волевая сила — величайшая опасность для всего мира, не только для нас. Подумайте и ответьте мне твердо. Согласны вы или нет? Убить?» Глядя на Галапузова, переваливающегося на кривых ножках ребенка, спросила Даша.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 Думала вернуться домой, но передумала, пошла в кафе Бом. Там затоптался около нее Жиров, спрашивая, куда она исчезла, почему шла без вещей. Жду от мамонта телефонограммы, что ему ответить про вас? Даша отвернулась, чтобы он не увидел запылавших щек. Сама чувствуя, что лжет, подумала, в конце концов, инструкция такова, что нужно продолжать с ними знакомство. — За вещами зайду, — сказала она сердито, — а там увидим. С пакетом, где лежали драгоценный палантин, белье и вчерашнее платье, она вернулась домой. Когда развернула вещи, бросила на кровать, взглянула. Ее хватило такая дрожь. Зуб не попадал на зуб, плечи снова почувствовали тяжесть его руки, и зубы — холод его зубов. Даша опустилась перед кроватью и спрятала лицо в пахучий мех. «Что же это такое? Что же это такое?» — бессмысленно повторяла она. На утро она оделась, как велели, в темное сетцевое платьишко. Повязала платок по-пролетарски. Она должна была выдавать себя за бывшую горничную из богатого дома, изнасилованную барином. Платьишко ей привез человек с булавочкой. И на трамвае поехала на завод. У нее не было пропуска. Старик-сторож у ворот подмигнул ей. «Что, девка, на митинг? Ступай в главный корпус». По гнилым доскам она пошла мимо свалок ржавого железа и шлака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 Непривычный глаз изумляли черные станины, то приземистые, то вытянутые, то раскоряченные очертания строгальных, токарных, фрезерных, долбежных станков, чугунные диски фрикционов. За широкой аркой в полутьме вырисовывалась подбоченная громада тысячепудового молота. Здесь строили машины и механизмы, которые там, за мрачными стенами завода, наполняли жизнь светом, теплом, движением,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 «Возьмите парижскую толпу, Дарья Дмитриевна. Она весела, она добродушна, пенится радостью. А у нас каждый смотрит волком. Вон идут двое рабочих. Хотите, подойду, скажу шутку. Обидеться не поймут. Нелепый, тяжелый русский народ». Теперь эти нелюбящие шуток стояли взволнованные, мрачные, сосредоточенно решительные. Это те же лица, но потемневшие от голода. Те же глаза, но взгляд зажженный, нетерпеливый. Даша забыла, зачем пришла. Впечатления жизни, куда она кинулась из пустынного окна на улице Красных Зорь, захватывали ее, как птицу буря. Она с нетронутой искренностью вся отдалась этим новым впечатлениям. Она совсем не была глупенькой женщиной, но, так же, как многие, предоставлена самой себе, одному своему крошечному опыту.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 Это я-то? Ужас до чего испугался? На него сердито зашикали. Тишь ты, дьявол! А тебя как зовут-то? Даша посмотрела на него, на мускулистой груди раскрыта черная рубаха. Бычья шея, веселая голова, улыбка, потные кудри, лютые до баб, круглые глаза, весь чумазый. Хорош, сказала Даша, чего ты скалишься? Мам к Славке уронила. А ты вот что. «Послезавтра поедем с нами на фронт, ладно? Все равно тебе здесь пропадать в Москве. С гармонией поедем, девка!» его заглушил шум аплодисментов. На трибуне стоял новый оратор, небольшого роста человек в сером пиджаке в измятом поперечными складками жилете. Нагнув лысый бугристый череп, он разбирал бумажки. Он сказал слегка картавящим голосом, «Товарищи!»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 Он отступил шага на три вбок от стола и, наклонившись к аудитории, заложил большие пальцы с боков за жилет. Сразу выступили вперед лобастая голова и большие руки. Указательный палец был запачкан чернилами. Мы стояли и будем стоять у коаобурку с тем классом, с которым мы выступили против войны, вместе с которым свергли буржуазию и вместе с которым переживаем всю тяжесть настоящего кризиса. «Мы должны стоять за хлебную монополию до конца!» Зубастый парень даже крекнул при этом. «Перед нами задачей стоит необходимость победить голод или, по крайней мере, уменьшить тяжесть до нового урожая, отстоять хлебную монополию, отстоять право советского государства, отстоять право пролетарского государства. Все излишки хлеба мы должны собрать и добиться того, чтобы все запасы были сведены в те места, где нуждаются». Правильно их распределить. Это основная задача — сохранение человеческого общества и в то же время неимоверный труд, который решается лишь одним путем — общим усиленным повышением труда. В бездыханной тишине кто-то вдруг глухо охнул, чья-то измученная душа споткнулась на этом ледяном подъеме, куда вел человек в сером пиджаке. Лоб его нависал над слушателями. Из-под выпуклости глядели глаза, пристальные, неумолимые. Мы столкнулись лицом к лицу с осуществлением задачи революционно-социалистической. Здесь стали перед нами необычайные трудности. Это целая эпоха ожесточеннейшей гражданской войны. Только разбивая на голову контрреволюцию,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 о ввозе грузового транспорта. Мы отвечаем, что это значит. Пойти на выручку к кулакам. На этот путь мы не станем. Мы будем опираться на трудовой элемент, с которым мы одержали октябрьскую победу. Будем добиваться своего решения только введением пролетарской дисциплины среди слоев трудового народа. Перед нами историческая задача. Мы решим ее.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 Они выведут Россию из отчаянного и гигантски трудного положения. Организация рабочих отрядов, организация голодных из неземледельческих голодных уездов. Их мы зовем на помощь. К ним обращается наш комиссариат продовольствия. Им мы говорим. Крестовый поход за хлебом!» С тяжелой яростью обрушились аплодисменты. Даша видела, как он отступил, засунув руки в карманы, поднял плечи.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 Нам нужно дать самосознание новому историческому классу. Во всем мире отряды рабочих городских, рабочих промышленных объединились поголовно, но почти нигде в мире не было еще систематических, беззаветных и самоотверженных попыток объединить тех, кто по деревням в мелком земледельческом производстве, в глуши и темноте отуплен всеми условиями жизни.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 их передовых отрядов для агитации на местах, для войны за хлеб против кулаков. Он чаще проводил ладонью по лбу. Голос его тускнел. Он сказал уже все, что хотел. Он взял со стола листок, взглянул, собрал остальные листки. Итак, товарищи, если мы все это усвоим, все это сделаем, тогда победим наверняка. И вдруг улыбка,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 Расширенными глазами глядела на завиток обоев. На подушке лежала записка от Жирова. «Мамонт ждет в 11 в метрополе». На полу у двери валялась другая записка. «Будьте сегодня в шесть у Гоголя». Во-первых, это другое было сурово моральное, значит, высшее. Говорилось о хлебе. Раньше она знала, что хлеб можно купить или выменять. Цена ему известна. Пуд муки и пара штанов без заплаток. Но оказалось, что этот хлеб революция гневно отталкивает от себя. Хлеб этот нечистый. Лучше умереть, но этот хлеб не есть. Три тысячи голодных людей отреклись сегодня от нечистого хлеба. Отреклись во имя... Но тут в Дашиной бедной голове снова все спуталось. Во имя униженных и угнетенных. Ведь так он сказал?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 Даша закрыла глаза, селись представить Россию как нечто такое, что она должна любить больше самой себя. Вспомнилась картина Серова «Две лошади на косогоре». Полотнище тучи на закате и растрепанная соломенная крыша. Нет, это у Серова. И в закрытые глаза ей весело и дико оскалился давишний зубастый парень. Даша опять прошлась. Какая ж тут Россия? Почему ее рвут в разные стороны? Ну, я дура, ну, я ничего не понимаю, ах, боже мой!» Даша стала щепоткой пальцев стучать себе в грудь, но и это не помогло. «К Ленину побежать спросить? Ах, черт, ведь я же в другом лагере!» Все эти ужасные противоречия и смятение души привели к тому, что к шести часам Даша нахлобучила на глаза шапченку и пошла к памятнику Гоголя. Человек с булавочкой сейчас же отделился от дерева.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 «Но он говорит справедливые вещи». Вытянув шею с улыбочкой, тоненькой и влажной, под самые Дашиные глаза, он спросил вкратчиво. «Так что же, не отказаться ли вам, а?» Даша отодвинулась. А у него шея вытягивалась, как резиновая. В самые Дашины зрачки блеснули зайчики его пенсне. Она прошептала. «Я ничего не знаю. Я ничего больше не понимаю. Я должна быть убеждена».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 Это пятиконечная звезда большевиков. И он говорит народу, как Христос, но только все шиворот на выворот. Сегодня он и вас пытался соблазнить, но мы вас не отдадим. Я переведу вас на другую работу. Невыясненным остался третий вопрос. Даша опять вернулась домой, легла на кровать, прикрыв локтем глаза. Ей вдруг осточертело думать. Да что мне в самом деле сто лет, дурная, как смертный грех. Возьму и дам себе волю. Хочешь идти в метрополь, иди. Для кого прятать все это, что не хочет быть спрятано? Душить в груди крик счастья? Для кого с такой мукой сжимать колени? Для чьих ласк? Дура, дура, трусиха! Да разожмись, кинься! Все равно к черту любовь, к черту себя!» Она уже знала, что пойдет в метрополь. И если раздумывала, то только от того, что не настало еще время идти. Были сумерки, самый ядовитый час для раздумья.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 И даже в эту минуту не пришло решения. Она глядела то на старое платьишко, сброшенное прямо на пол, то на вечернее, перекинутое через спинку стула. Я опять поняла, что это трусость, только отсрочка. Тогда она стала одеваться. Зеркала не было, и слава богу. Накинула с собой палантин, и как воровка вышла на улицу. Были уже глубокие сумерки. Она шла по бульварам. Мужчины с изумлением провожали ее глазами, вдогонку летели замечания, не слишком успокаивающие. Из-под дерева шатнулись двое в солдатских шинелях, окликнули «Паразит, погоди, куда бежишь?» На Никитской площади Даша остановилась, едва дышала, колотило сердце. Отчаянно звоня, проходил освещенный трамвай с прицепом. На ступеньках висели люди. Один, ухватившись правой рукой за медную штангу, а другой, держа плоский крокодиловый чемоданчик, пролетел мимо и обернул к Даше бритое сильное лицо. Это был Мамонт. Даша ахнула и побежала за трамваем. Он увидел ее, чемоданчик в его руке судорожно взлетел. Он оторвал от поручня другую руку, соскочил на всем ходу, пошатнулся навзничь, тщетно хватаясь за воздух, задрав одну огромную подошву. И сейчас же его туловище скрылось под трамвайным прицепом. Чемоданчик упал к ногам Даши. Она видела, как поднялись судорога его колени, послышался хруст костей, сапоги забили по булыжнику, взвизгнули тормоза, с трамвая посыпались люди. Графитовый свет поплыл в глазах, мягкая, как пелена, показалась мостовая. Потеряв сознание, Даша упала руками и щекой на крокодиловый чемоданчик.